глава двадцать четвертая. государь скажи мне кто твоя супруга тайны византийских жен болгарских царей в период с шестьсот тридцать второго года нашей эры до тысяча девятьсот сорок шестого года болгарии правили пятьдесят три правителя ханы и цари а перепет их их царствований написано много Однако курьезно, что мы ничего не знаем о женах болгарских правителей в первые 200 лет указанного периода. Даже имен их не сохранилось ни в болгарских, ни в византийских хрониках. Кто эти женщины? Почему отсутствуют письменные свидетельства о них? Этот пробел начинается с 632 года с основателя Дунайской Болгарии Аспаруха и продолжается до 855 года когда появляется первые письменное свидетельство о жене болгарского царя Бориса I. В этот период царствовали такие славные правители, как Тервель, Крум, Амуртак, Пресиан. Летописцы описали подробные их войны и свершения, не упомянув ни одной женщины рядом с ними. Хотя эти правители имели наследников, которых им рожали жены, и те занимали по наследству престолу почему же в истории не осталось женщин, которые родили будущих царей. Можно сказать также, что браки были моногамные, то есть ханы или цари имели лишь по одной жене, и их жены не могли занять царский престол. В отличие от Англии или России, престол в Болгарии занимали только мужчины. Означает ли это, что болгарские царицы в этот период не играли существенной роли в общественно-политической жизни государства? Скорее, да. Имея не пусть небольшое влияние, летописцы оставили бы письменное свидетельство, а их нет. И приходится констатировать, что болгарские царицы с 681 до 855 -го года были домохозяйками, в кавычках, конечно, и не вмешивались открыто в государственные дела. Однако это полностью противоречит женскому характеру Жена царя должна была играть какую-то роль, пусть протокольную. История полна подобных фактов. Неужели болгарские жены – загадочное исключение? Скорее всего, дело в том, что они были язычницами, занимались по сложившейся традиции своими семьями и держались подальше от государственных забот мужа. Христианство же вывело женщины с тени – Пресвятая Богородица, Святая Мария Магдалина и еще десятки женщин-святых почитаются всем христианским миром. Это объясняет, почему сразу после 855 года крещения Болгарии появляется и информация о болгарских царицах. Вип-жены выходят из тени после крещения Болгарии. С принятием христианства – болгарские цари начинают жениться на византийках. Таким образом, они достигают мира со своим мощным соседом – Византией. Так поступили царь Петр, 927-969 годы, потом Самуил, 971-1014, затем Иванасень II, 1218-1241 годы, Константин Тих, 1257-1277 Святослав Тертер, 1300-1321, Михаил Шишман, 1322-1330 годы. У них всех были жены из Константинополя. Как правило, они были дочерями императоров. Любопытно, что после вступления в брак они меняют имена. Наиболее часто их крестят Иринами, в переводе «мир» только у царей святослава тертера и михаила шишмана жену сохранив имя звали феодорой феодор означает божий дар зачем менять такое имя браки были чисто политические в большинстве случаев молодожены впервые виделись в день свадьбы однако два из них были все таки по любви первый венчание царя ивана асени второго с ириной дочерью императора феодора камнина этот брак точно был без политического расчета. В 1930 году в битве при Глокотнице Иван Асень II разгромил армию Феодора Камнина и пленил его вместе с дочерью. А в 1236, когда его предыдущая жена, дочь венгерского короля Беллы III, умерла, царь женился на красивой пленнице, в которую был влюблен романтическая любовь царского сына Святослава и византийской принцессы Феодоры. Второй пример – женитьба царя Святослава на его избраннице Феодоре. Они знали друг друга с раннего возраста, так как Святослав был заложником императорского дворца во времена правления своего отца, царя Георгия Тертера, 1280-1292 годы. Позже – по политическим мотивам, Святослав Тертер был отправлен на долгое время в Золотую Орду. Лишь в 1298 году он возвращается в Тырново и в 1300 году становится болгарским царем. В 1304 году он вступает в войну с Византией. За короткое время возвращает себе сегодняшнее Южное Черноморье. Византия была настолько беспомощной, что ее ожидал полный разгром, но внезапно Святослав Тертер прекратил войну и направил письмо в Константинополь, в котором просил у византийского императора руки его дочери Феодоры, обещая вернуть завоеванное Южное Черноморье. Император не согласился. Мир не был заключен, но Святослав не возобновил войну, давая понять, что хочет добиться брака с Феодорой. А когда весной 1307 года в Константинополе был сильный голод, Царь Святослав собрал все болгарские торговые суда в Созополе, загрузил их зерном и отправил в голодающий Константинополь. На одном из кораблей был экс-патриарх константинопольский Иоанн XII 1296-1303 в роли дипломата царя Святослава. Сердце императора дрогнуло, и, наконец, он отдал дочь замуж за Святослава. В Созопольском порту они обнялись, поцеловались после многолетней разлуки и заключили брак в Сазопольской церкви. Царь Святослав подарил своей жене Сазополь с территорией от Пароса, Бургаса, до Зонари, Приморска, как личное имение. Чьи интересы были ближе византийским женам болгарских царей? Этот случай является удобным моментом, чтобы мы попытались разгадать загадку, были ли болгарские царицы византийского происхождения лояльны Болгарии или они действовали в интересах Византии. По мнению большинства болгарских историков XIX и XX веков, византийские принцессы разрушали единство болгарского политического класса, плели интриги и продвигали византийские интересы. Я думаю, что это не так а, скорее всего, все тут ровно наоборот. На самом деле царицы византийки борются за болгарский интерес иногда даже больше, чем их мужья. Супруга царя Петра, например, 42 года обеспечивала мир для болгарского народа, а жена Ивана Асеня II и вовсе побуждала своего малолетнего сына Михаила Асеня к войне с Византией, чтобы вернуть Родобскую область Болгарии. Жена царя Константина Тихо, подстрекала его к войне с Византией, чтобы вернуть болгарам Южное Черноморье. А в 1277 году она и вовсе вышла замуж за «сельского» в кавычках царя Ивайла, чтобы не оставить Болгарию без законного правителя до того момента, пока не подрастет сын Константина Тихо. Похожим образом поступила и Феодора, супруга Святослава Тертера. Чтобы не допустить безвластия в Болгарии после смерти ее сына и узаконить избрание царем Михаила Шишмана, она вышла за него замуж. Почему же византийские жены отказываются от своей родины ради Болгарии? На мой взгляд, потому, что тут они царицы, женщины с высоким общественным положением в одном из самых сильных государств Европы. Известно, что их сыновья станут царями этой страны а сами они могут оказывать влияние на важные государственные процессы через своих мужей или сыновей, когда те займут престол. Если бы они работали на Византию, Болгария бы в итоге проиграла, и они вынуждены были бы вернуться к своему двору. Там они стали бы просто придворными дамами, и никто не стал бы считаться с их мнением. Вот поэтому они выступали на стороне защиты интересов Болгарии и своих, конечно.